Ему снился по ночам нитроглицерин, его преследовали кошмары, мысль об отце и мусе мучила Витю беспрестанно. Он сам не знал, считать ли себя героем или преступником. Как-то раз довольно поздно вечером Мусис решительным видом вошла в комнату Вити. Он уже лежал в постели и читал 20 лет спустя такие книги, теперь придавали ему бодрости. В руках у Муси был поднос с двумя стаканами молока. Она поставила поднос на столик и заявила: "Витя, что отныне он каждый вечер будет пить молоко. Так совершенно невозможно. Все говорят, что у него ужасный вид". Глаша обещала доставать каждый вечер два стакана. Витя вдруг с удивлением Муси потушил свет, чтобы скрыть слёзы. Если бы она знала, опять подумал он в отчаянии, Что за шутки? Зажги сейчас же лампу и выпей молоко. Об глаз стакан, слышишь? сказала Муся. Витя взял её руку и поцеловал. Это у них было не в обычае. Муся в недоумении на него смотрела. Свет из открытой двери падал на подушку. Витя отвернулся к стене. Муся нагнулась к нему и поцеловала его в лоб. Она не заметила его слёз, однако её овладела смутная тревога. "Ещё заболеешь", сказала она, только рта его не хватал. "Ну, спокойной ночи, голубчик. Так выпей же молоко. Что это с ним такое в последнее время? Верно всё думает о Николае Петровиче? Или меня ревнует? Нет, он, кажется, уже не так в меня влюблён. Или это его расстрогало, что молоко дорого стоит? Какой смешной. Муся улыбнулась и с лёгким вздохом прошла в ванную комнату. Но как же на войне, думал Витя, рассеянно вынимая разнавески из углублений коробки и вкладывая их назад. Люди уходят на войну, не считаясь с тем, есть ли у них родители, невесты, жёны, Я в 15 лет хотел убежать на фронт, меня не пустили, а ведь то было лучше, чем это. Там, по крайней мере, не было слежки, ненависти, укрывательство, тайны. Ну что же теперь делать? Разумеется, Браун не может заботиться обо всём этом. Для него Муси и папа значат не больше, чем жильцы этого дома. который тоже без всякой вины взлетяты вместе с ним на воздух, если он забудется на несколько минут и даст температуре подняться до 40°. Градусов. Нет, он замечательный человек. Ведь искренно восхищался хладнокровием, спокойствием Брауна, его экспериментальным искусством. Работа так и кипела у него в руках. Конечно, он воспользовался минутой, привлекая меня в организацию Он не интересовался ни моими мыслями, ни моим положением, а сыграл на самолюбии, может даже на том, что я в тот вечер выпил коньяку. Тогда, когда мы с ней целовались. Нет, этого он не знал. Но он и не обязан был входить в мою душу. Мы работаем для освобождения России. Однако кто же это мы и что, собственно, они хотят сделать? Все совет народных комиссаров теперь в Москве. Всё-таки странно было бы погибнуть, не зная даже того, что замыслялось организацией. Витя в эти 2 месяца постоянно думая над делом, стал ко многому относиться критически. Их задача заключалась в том, чтобы в кратчайший срок приготовить возможно большее количество нитроглицерина. По словам Брауна, из этого нитроглицерина изготавливался особый вид динамита, называемый взрывчатый желатиный. Витя догадывался, что Браун принимает участие и в работе по изготовлению желатины. Не проще ли было бы, однако, готовить всё в одном месте? Какой смысл ему перевозить нитроглицерин с ежеминутным риском взрыва? Или это тоже делается из предосторожность? Одна лаборатория хорошо, а две лучше. Или меня не хотят знакомить с другими. Верно, там у них какие-нибудь юнкира и начиняют снаряды. Ну что же это за организация, если она не может связаться в такое время с военными кругами и достать снаряды в готовом виде?